Нет, мне кажется, она старалась говорить серьезно. Понимаешь, Сильвия совершила плохой поступок. Если бы у ребят были машины, она бы заставила их красть что-нибудь другое. Она просто старалась заставить ребят доказывать, что они достойны ее. Сильвии казалось, что если они будут делать что-нибудь плохое, она на их фоне будет выглядеть не так плохо. Таким образом, она пыталась оправдать свои поступки. «Ясно», — задумчиво проговорила девочка и посмотрела на доктора. «Можно зайти к вам еще раз?» «Конечно», — ответила Саля Дженнингс. «Я все время здесь». Барбари Колуст представляет из себя скопление грязно-серых домов, которые сейчас в основном отданы под склады. Раньше это был район ночных клубов, но сейчас большинство закрылось. К мане 3 Я подъехал почти в полночь. По обе стороны от двери висели абсолютно одинаковые узкие афиши с изображением коренастой усмехающейся старухи в тесно облегающем вечернем платье с блестками и с сортом, полным вставных зубов. Под плакатами... Было крупно выведено Мод Маккензи. Если бы я хотел отдохнуть и развлечься, такая афиша никогда бы не заманила меня. Но я пришел не отдыхать. В этом заведении работала фотографом Анна Страделла. Я приехал встретить ее после окончания шоу. Входи, приятель, посоветовал швейцар, представление вот-вот начнется. Он хитро посмотрел на меня и подмигнул. «Если не хочется сидеть в темноте одному, скажи официанту, что Макс просила тебя позаботиться». «Спасибо». Поблагодарил я и вошел в клуб. Как и на улице, внутри было темно, и казалось, что ваши руки принадлежат кому-то другому. Из темноты выплыла белая рубашка мэтр-дотеля. У вас забронировано место, сэр? Я улыбнулся. Нет. Ничего страшного. Я посижу в баре. Извините, сэр, вежливо ответил он. Но бар работает только по выходным. Да, вот из забегаловки изо всех сил старались вытряхнуть из клиентов несколько лишних баков. У меня есть прекрасный столик у сцены, сообщил официант. Похоже, у него было много прекрасных столиков у сцены. Из 60 столиков заняты были только десять. Он подвинул мне стул и остановился в ожидании чаевых. Я дал бумажный доллар, и официант исчез с не очень довольным видом. Я заказал бурбон. Воду можно было не заказывать, потому что ее налили прямо в бутылку. Сделав глоток, я огляделся по сторонам в поисках Анны. Я позвонил, как она просила после обеда, и поинтересовался, нашли брата. Еще нет, но надеюсь получить известие сегодня вечером. Я перезвоню позже. Я вернусь домой очень поздно. Может, вам лучше заехать за мной на работу, если я что-нибудь узнаю. Мы сразу поедем к нему. Окей, где вы работаете? В Мане-3. Это ночной клуб на... Я знаю, знаю, где он. В моем голосе, наверное, послышались удивленные нотки. Я фотограф. С 5 до 8 работаю в ресторане в Порту, а к 9 приезжаю в Мане-3. А во сколько заканчивается шоу? Ну, по вечерам у нас два представления, в десять и в полночь. Второе заканчивается в начале второго. Ну, так я заеду за вами. Хорошо, только зайдите в зал. Если я ничего не выясню, я дам вам знать, чтобы вы не ждали напрасно. Окей. «Согласился я. И не оставляйте машину швейцару, а то они сдерут с вас два бака. Это самая настоящая обдираловка. В соседнем квартале полно места для парковки. Спасибо». Я положил трубку и набрал номер своей бывшей тещи. К тому времени уже выйдут утренние газеты с объявлениями, и он поймет, что мы хотим выкупить письма.